Охранник в будке взял под козырек, нисколько не удивившись столь раннему появлению хозяина. Хрущев кивнул ему и свернул на обсаженную молодыми березками аллею. Это было его любимое место для вечерних прогулок. Еще в бытность свою секретарем Московского горкома партии он взял на заметку этот живописный уголок столицы, где сохранились сады старинного подмосковного села Воробьева. Сюда в свое время Пётр I наведывался к своим сестрам. А весной белым цветом покрывались вишни и яблони, разрывали душу своими трелями соловьи. После смерти Сталина он велел построить здесь особняки для членов Политбюро. Себе выбрал особняк за номером 40, Соседом справа стал Маленков. Но ненадолго. Хрущев выселил его оттуда, когда снял с поста председателя Совета Министров. При воспоминании об этом по спине пробежал холодок. Может быть, и ему самому уготована та же участь. Он знал о глухом недовольстве его политикой, которая бродила и в армии, и в КГБ, и даже в среде самых близких соратников. Ему не могли простить доклада о культе личности Сталина, расколовшего партию. Многие считали, что это ему понадобилось для собственного возвеличивания. Не простили и многого другого. Посягательство на централизованное управление страной, что создавало угрозу, самому принципу планового хозяйства, узурпации внешнеполитической деятельности. Все, мол, здесь решает сам. Непозволительного для большевика либерализма, который, говорили, привел к венгерскому восстанию. Реабилитация антисоветчика Солженицына и уступок проклятому Сталиным югославскому ревизионисту Тито отставки любимого в армии и народе маршала Жукова, с которым, утвердилось мнение, он поступил по-свински. И, конечно же, заигрывание с американцами, которым он якобы потакал в Кэмп-Дэвиде. «Дух Кэмп-Дэвида», — шептали, — «дурно пахнет». Хотя, видит Бог, он вел себя во время недавнего визита в Штаты, как истинный марксист-ленинец. Но людям ведь рта не заткнешь. Общественное мнение — вещь скользкая. Хрущев очень любил власть, и ему очень не хотелось ее терять. А вместе с ней и этот полюбившийся ему особняк на Воробьевых горах, и многое, многое другое. Мысль вернулась к проклятому самолету, который уже не в первый раз безнаказанно вторгался в воздушное пространство СССР и даже однажды пролетел над самой Москвой. Это был мощный козырь в руках противников, которые обвиняли его в потворстве империалистам. Но это был и его козырь тоже. Своим не очень богатым, но изощренным умом Он понимал, что может использовать его против американцев. Дать задний ход и этим обезоружить складывавшуюся против него внутреннюю оппозицию. И сохранить еще на какое-то время власть. И особняк, и многое другое. Главное разыграть эту козырную карту первым. Остались позади заснеженные пики Гиндукуша, прорезанные темной лентой Хабберского перевала. Самолет «Черной птицей» вошел в пухлое одеяло облаков, прикрывавших советскую землю. Первая цель разведки — осмотр там позднее названного Байконуром. Отсюда запускались спутники и ракеты. До сих пор все шло нормально, хотя полет откладывался со дня на день. Над Россией стояла нелетная погода».